Ей было жаль не его, хотя все вокруг только и говорили, что, как это в самом деле, до невероятности не кстати и досадно. Негарад был слишком мудрен и для родителей, а все, что чувствовалось родителями в отношении чужих, смутно передавалось и детям, как домашним избалованным животным. Женю печалило только то, что теперь... Не все останется по-прежнему и станет бельгийцев трое, и не будет больше такого смеха, как бывало раньше. Она случилась за столом в тот вечер, когда он объявил маме, что должен ехать в Дижон на отбывку какого-то сбора. Как же вы в таком случае еще молоды, сказала мать и тут же ударилась на все лады его жалеть. А он сидел. Понури голову, разговор не клеился. «Завтра придут замазывать окна», — сказала мать и спросила его, не закрыть ли. Он сказал, что не надо, вечер теплый, а у них не замазывают и на зиму. Вскоре подошел и отец. Он тоже рассыпался сожалениями при этой вести. Но перед тем, как приняться сетовать, он приподнял брови и удивленно спросил, в Дижон? «Да разве вы не бельгиец?» «Бельгиец», но во французском подданстве. И Негарат стал рассказывать историю переселения своих стариков так занимательно, будто не был их сыном, и так тепло, будто говорил по книжке о чужих. «Простите, я вас перебью», — сказала мать. «Женюра, ты все-таки притвори окошко». «Вика, завтра придут замазывать. Ну, продолжайте. Однако этот дядя ваш — порядочный негодяй». «Неужели так? Буквально под присягой?» «Да». И он вернулся к прерванной повести. Когда же он дошел до дела, до бумаги, полученной им вчера по почте из консульства, то догадался, что девочка тут не понимает ничего и силится понять. Тогда он повернулся к ней и стал объяснять, и виду не показывая, какая у него цель, чтобы не задеть ее самолюбие, что это воинская повинность за штука. «Да, да, понимаю, да, понимаю, понимаю», — благодарно и машинально отвердила девочка.